В голубых глазах отца присутствовала та же самая сталь, что в глазах Грея. В обоих лицах, в угловатых, с резкими складками, чувствовалась валийская кровь. Отрицать это было бесполезно. Грей становился все больше и больше похож на отца. И хотя волосы у него все еще оставались черными, как смоль, еще одним доказательством этого были первые седые волоски. Увидев кровь, Грей подошел к отцу и предложил ему пройти к раковине в дальнем углу. «Надо вымыть рану! Только не учи меня, что делать!» Грей был открыл рот, собираясь возразить, но передумал и присел на корочке рядом с отцом. «Что-то тебя стряслось!» «Искал шурупы!» — махнул тот в сторону верстака. «Но те же гвозди!» В отца сверкнули глаза. «Гениально, шарлок Его взгляд был наполнен бездонной яростью, едва сдерживаемой. Но Грей почувствовал, что в кои-то веки она обращена не на него. Осознав это, он принялся молча собирать гвозди в банку. Отец отрешенно уставился на свои руки, одну окровавленную, другую нет. — Папа! — тряхнув головой, пир старший наконец тихо промолвил. — Черт бы побрал! Грей промолчал. Еще, когда он был совсем маленький, с его отцом, трудившимся на нефтяных месторождениях Техаса, произошел несчастный случай на работе. Ногу пришлось отнять выше колена, и полный сил мужчина в одночасье превратился в домохозяйку, после чего большую часть недовольства отца жизнью пришлось принимать на себя Грэю. От него постоянно что-то требовали, А он никак не мог стать тем, кем хотел видеть его отец. Глядя на то, как пир старший рассматривает свои руки, Грей вдруг понял болезненную правду. Быть может, с самого начала злостью была обращена внутрь, как сейчас. Отец был недоволен не сыном, а самим собой. Это он не смог стать тем, кем хотел, и теперь новая болезнь угрожала отнять даже это. Грей тщетно пытался подыскать нужные слова. Внезапно его размышление прервал рев мотоцикла. В конце улицы завизжали покрышки. Выпрямившись, Грей поставил банку с гвоздями наверх стак. Отец выругался в полголоса, проклиная пьяного лихача. Однако Грей быстро протянул руку к выключателю, гася свет. «Что ты делаешь? Не поднимайся с пола!» — приказал Грей то было не так. Показался мотоцикл, могучая черная Ямаха с восьмицилиндровым двигателем. Он своем несся по улице, виляя из стороны в сторону. Фара была погашена. Вот что насторожило, играя реву двигателя, не предшествовал яркий снов света. Мотоцикл мчался в полной темноте. Не снижая скорости, мотоцикл резко дернулся в сторону и пошел юзом. Из-под заднего колеса вырвалось облачко черного дыма. Водитель застыл на мгновение, пытаясь удержать равновесие. Затем свернул он дорожку, ведущую к дому пирсов, и рванул вперед. «Это еще что за чертовщина!» — рявкнул отец. Но слишком сильно выкрутил руль. Налетев на бордюрный камень, мотоцикл подпрыгнул и развернулся наискосок. Водитель тщетно пытался выровняться. Зацепившись задним крылом за край крыльца, мотоцикл упал на асфальт, высекая сноб искр, еще один праздничный фейерверк в честь Дня Независимости. Вывалившийся водитель покатился кубарем и остановился только у самых открытых ворот гаража. Мотоцикл проехал до конца дорожки, чихнув заглох, искры погасли. Снова наступила темнота. «Господи, Иисуси!» — воскликнул пир старший. Грей поднял руку, молча приказывая оставаться в гараже. Другой рукой он достал из кобуры на щиколотке глок калибра девять миллиметров и осторожно приблизился к распростертой на земле фигуре одетой во все черное. Кожаный комбинезон, шарф, шлем. Тихий стон открыл Грею две вещи. Водитель был жив еще. Это была женщина. Она лежала... На боку, сжавшись в клубок, черная кожа была разодрана в клочь. На крыльце появилась мать Грея, привлеченная шумом. «Грей, оставайся на месте!» — крикнул он. Подойдя к упавшей циклистке,